Глава пятое. Столица Учслабинска. Прославленная бесчисленными боевыми подвигами русских войск и горцев в половиковой и горяческой борьбе за Кавказ, река Лаба у ее впадения в реку Кубань, столица Учслабинской, послужила для нас местом нового тяжелого испытания, которое добровольская армия снова выдержала, с честью выйдя после горячего боя на четыре фронта почти невредимой из смертоносной опасности. Кариновскую мы оставили в обычном походном порядке. Я с партизанами шел в Иергарде, прикрывая наш растинувшийся на несколько верст табоз с пятертами раненых и больных. Колонна очень долго вытягивалась из танины, и мой полк, имевший едва четыреста штыков, вышел из нее только перед рассветом. След за мной ее заняли большевики, и очень скоро начали ее преследовать. Едва рассвело, как моим партизанам уже пришлось отбиваться от насидавших красных. Однако после решительного отпора большевики стали осторожнее и не слишком напирали, но зато не давали нам покоя своей артиллерией. Прилетавшие снаряды падали и около Абоза, но к счастью без вреда для него. Останавливаясь, быстро рассыпаясь в цепь и отстреливаясь, и снова собираясь в колонну, мой арьергард дошел до кутаров в верстах четырех от станции Услабинской. Здесь нам пришлось остановиться и принять бой по всем правилам. Двигаться вперед уже было невозможно, так как окраина станции и железнодорожный насыпь была занята крупными силами красных. С ними уже вступил в бой арьергард Маркова. Наше положение было отчаянное. Впереди.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 Во что бы то ни стало мы должны были пройти через станицу и перейти за реку Кубань. А воз попал между двух огней. Генерал Эсснер стянул его на открытом поле в более короткую колонну и ждал конца боя. Жуткое это было ожидание для несчастных раненых и всего гарнизонного воза. Все знали, какая ужасная участь грозила им в случае победы большевиков. Моё положение становилось всё труднее. Каждую минуту я получал донесение из боевой части, что уже нет сил сдерживать красных. Резерв мой таял.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 И как сказал мне потом генерал Карнилов, доложил ему, что положение арьергарда отчаянное и что я прошу подкреплений. Спустя полчаса ко мне подлетает карьером отъетая в Черкаску баронесса Себаде, служившая артиллеристом в нашей коннице, отчаянно храбрая молодая женщина, последствии убитая во время атаки генерала Эрдели под Екатеринодаром, и докладывает, что генерал Карнилов посылает мне свой последний резерв, двое с кадром конницы. Вдали рысью шла за ней конная колонна. Знаю, что впереди она будет нужнее. Я отправил её обратно. Надеюсь, удержаться своими силами. Слава богу, удалось. Между тем, бой в станице едва не кончился катастрофой. Корниловцы, выведя большевиков из неё, увлеклись преследованием их вдоль реки Кубани, не оставив заслона против станицы Кавказской. И вот, когда все слабые силы добровольцев были разбросаны на значительном пространстве в разных концах станицы, неожиданно появился с востока сильный шелон красных. разгрузился в поле и начал наступление на станицу, осыпая их снарядами. За неимением под рукой других войск, генерал Корнилов приказал батареей полковникам Янчинского задержать наступление большевиков, и действительно, последний великолепный стрелок блестяще это выполнил и в течение 3/4 часа, пока собирались другие войска, удержал противника, заставив замолчать красную батарею. Скорее подоспел офицерский полк с генералом Марковым, взяв в оборот большевиков.